О нем заговорили во время сражений в Таниссии на Западе, и слава о нем, как о решительном и беспощадном войне, росла. Ни один из них, разумеется, не мог сравниться с генералом Ли. Вера в генерала и его войска была по-прежнему крепка. Уверенность в конечной победе непоколебима. Но война слишком затянулась.